Восьмая серия. Высик, пристроившись на своем диванчике, уснул уже с рассветом, и сон ему п р и в и д е л с я смурной и рваной. Алло, сказал он, схватив трубку, не очень еще соображая, что происходит и не во сне ли все это. Товарищ начальник. Вы... Послышался в трубке хриплый ш е п о т Я он самый. Высик прищурился на яркий солнечный свет. Это п о п к о в Я из районной почты звоню, чтобы никто не заметил. Ночью ко мне заявились два странных типа. Похоже, кривой набирает пополнение. И что ты, Высик, нашарил в а п а п и р о с ы Я их нахутор отправил в дом т р и ф о н о в н ы Очень хорошо, сказал Высик. Молодец. Больше никому н и с л о в а Если они еще у тебя появятся, докладывай мне о каждом их движении, каждом слове, сказанном при тебе. Понял, понял, товарищ начальник. Попков нервно хихикнул. Еще бы я кому хоть слов сказал. Высик положил трубку и подошел к окну. А в это время Казбек и Шалый вдоволь отоспавшиеся собирались завтракать. Казбек вышел во двор и попросил Шалова окатить его несколькими ведрами холодной воды. Закалка – первое дело, приговаривал он, о т к ы р к и в а я с ь Врёшь ты всё, посмеивался Шалы. Лучшая закалка – это мягкая постель и сытная ж р а т в а Больше всего удлиняет жизнь. Водой и холодом мы и на службе обеспечены. Ага. Казбек широко улыбнулся двум пацанам, наблюдавшим за ними из-за забора, сверкнув на них всеми своими золотыми фиксами. Тебе бы только усики свои х о л и т ь и гладкую рожу беречь. Казбек в ы р к а л подставляя под воду стекавшую по нему на слабую еще и не густую траву спину, руки и плечи, а пацаны, как зачарованные, разглядывали татуировку на его мощном торсе, татуировку. Говорящую тем, кто понимает, что их обладатель принадлежит к самой что ни на есть элите уголовного мира, не обошли они вниманием и наглые у с и к и Шалова. Аклюнула, заметил Шал и, когда сел с казбеком завтракать в первый из двух снятых у старухи комнат с отдельным входом, ты о чем? Казбек в этот момент отхватывал себе большой ломоть хлеба. Да о том, что если командир хочет, чтобы мы вошли в контакт с местными лихими, то нас уже засекли. Скоро слухи пойдут. А, ты об этом? Кивнул Казбек. Я тоже так подумал. Самое местечко для перекрёстка бандитских дорог. Тихое на отшибе. Не зря командир устроил так, ч т о мы здесь поселились. Эти пацаны на твои татуировки пялились, сказал Шалы. Выходит, надо ждать гостей. Добро пожаловать, усмехнулся Казбек. А Высик, созерцая телефонный аппарат и не решаясь поднять трубку и набрать номер. размышлял, как и в какое время ему лучше всего пробраться к казбеку и шалому, чтобы его визит прошел незамеченным. В конце концов он махнул на всю рукой и соединился с подстанцией. Да, сказала телефонистка. Милиция. в ы с и к Сергей Матвеевич. Слушаю, Сергей Матвеевич. Сможете быстро соединить меня с Щербаковым? Постараюсь. Давайте номер. Высик продиктовал номер и телефонистка попросила подождать, не кладя трубку. Соединила она быстро, минуты зады. Директор моторного завода слушает. Прокатал босок в трубке. Здравствуйте. С вами из Подмосковья говорят. Высик, с е р г е й м а т в е е и ч лейтенант милиции. Тут на моей территории находится э, железнодорожная развязка для товарников и возникла после бандитского грабежа путаница с документами. Вот я и разбираюсь. Скажите, э, это правильно, что кислород вам адресован? Совершенно правильно, ответил директор. Мы его очень ждем. А, ну ясно. Тогда и говорить не о чем. Извините, а то у меня сомнение взялось. Чего бы моторному заводу кислород? Э, все накладные перепутаны и часть накладных проходит доказательством по делу. Э, ну ну вы, вы не волнуйтесь, отправим безо всяких задержек. Да уж будьте добры, сказал директор. Высек положил трубку. Он был малость ш а р а ш н На какой-то успех он, конечно, надеялся, но, но никак не ожидал, что попадет в точку с первого раза. Он встал и, разминаясь, подошел к зеркалу. Не нравится мне это, сообщил в ы с и к то ли своему отражению, то ли отражению куклы на заднем плане. Ой, как не нравится! Зарвался ты, похоже. Причем из пустого любопытства зарвался. В небольшой комнате, обшитой деревянными панелями, сидели девушки в наушниках и крутились бобины магнитофонов. Одна из девушек щелкнула переключателем и пометила в своем журнале учета, что звонок был сделан с такого-то телефона на такой-то в такое-то время и разговор продолжался столько-то минут. Через несколько часов. Распечатки разговора с магнитофонной пленки проглядывал человек, лично занимавшийся исчезновением Харватова и получавший прослушки телефонных разговоров со всеми объектами, на которых Харватов, в силу специфики своей деятельности, мог появиться. Этот разговор был ему тем более интересен, что перед ним лежали письменные доказательства двух академиков, утверждающие, что Харватов убит. И хотя они лично не видели его трупа, но не сомневаются, что это труп именно Хорватова. На вопрос, почему академики сразу не сообщили о его ночном визите, они ответили, что из соображений секретности. Мол поняли, что разъезды Хорватова служебная тайна, О к о т о р о й те, кому надо, отлично знают. А если кто не знает, перед теми выходит не следует и заикаться. Вот и молчали. в полном соответствии с режимными предписаниями. А теперь звонок на завод из того самого района, в котором погиб Харватов, от человека, занимавшегося поиском его убийц. Случайность или да кто он такой, он этот Высик? Генерал еще раз перечитал те места в показаниях академиков, где они говорили о Высике. и приготовился составлять сводный отчет, но перед этим позвонил кому-то и задал несколько вопросов. Ему сообщили о еще одном с т р а н н о м трупе, появившемся в этом же районе. К дому т р и ф о н о в н ы Высек подошел в густых сумерках, з а д а м и Он несколько раз проверил, не ведется ли за домом наблюдение. Если все шло согласно задуманному, то местные бандиты могли уже начать приглядываться, что за молодцы к ним пожаловали, с какими целями и имеет ли смысл с ними закорешить. Нет, за домом никто не следил. Через секунду Высик оказался в комнате. Казбек сразу же затворил окно и задернул шторы. Мы так и думали, что ты пожалуешь приблизительно в это время, сказал Шалы, вставая из-за стола. Они с казбеком пили водку, закусывая вяленой кефалью, разделанной на газете, и свекольным винегретом, который черпали ложками прямо из одной большой миски. Ха! А я гляжу, вы времени з р я н е теряете, заметил Высик. Угощаясь, командир с к а з а л шалой: кефаль из Одессы, а винегрет? п о и н т е р е с о в а л с я Высик. Ну, это мы с хозяйкой договорились, ответил казбек. А где она сейчас? А спит давно. Да, если и проснется, к нам не сунется. В эту половину дома отдельный вход, а внутреннюю дверь мы заперли. А как вы ей объяснили, что хотите на несколько дней у нее остановиться? Спросил в ы с Так объяснили, как надо. Мол, короткий отпуск у нас, хотим отдохнуть от городской суеты и чтобы нас никто не тревожил. Вот тебе, бабка, наличные и уж потрудись в магазин побегай. А нас охоты, ну только приплачивай. Да ты не тени, командир, а похмелись и р а с с к а з ы в а й что у тебя там с т р я с л о с ь И объясни наконец, что, что за Петрушка с т р у п о м который оказался в твоей комнате? <звы> Петрушка в том, что это был не бандит, а а с о б и с т сказал Высик. Да у вас самих глаз на мёт, н а неужели не р а с ч у х а л и что это этот болван по всем статьям тянул на а с о б и с т а а не на бандита? Мелькнула такая м ы с л и шкасал к з а ш а л ы й а что теперь? Ну а теперь дело з а б у т а л о с ь Пусть те, кто его послал, поломают головы, что же произошло. то ли тип, которому поручили меня прикончить, и впрямь спелся с бандитами и вместе с ними пошел на меня, чтобы, скажем, потом из моего пистолета расстрелять бандитов и оставить рядом со мной, тогда все выглядело бы делом бандитских рук, а меня хранили бы как г е р о й с к и пахшего. То ли п о н и м а е ш ь что его самого бандиты прикончили, а труп мне подкинули наглым и дерзким образом, я и ту и другую версию исподволь запустил в их умы. Но в любом случае выглядеть будет так, будто этот тип превысил данные ему полномочия. <смех> ему поручили вскрыть мой сейф и потом и н с ц н и р о в а т ь несчастный случай, а он не сумел обойтись без грохота и пыли. Да, кстати, в ы с е к в ему из кармана зажигалку убитого и поставил на стол. Это его зажигалка, очень приметная. Задача подкинуть ее в бандитское логово, чтобы когда бандитов разгромим, зажигалка при обыске нашлась там. Тогда все вопросы отпадут. А откуда о с о б и с т был? поинтересовался Казбек, прибирая зажигалку. Из ГРУ, ответил Высик. Его документы я сжег. Ть, он меня чуть не одолел скотина. Я даже отключился и потом мне почудилось на какую-то долю секунды, что это не я его завалил, а кто-то другой. А что разве в кабинете был еще кто-то? удивился Казбек. Да нет, никого не было. Высик хихикнул. Кроме куклы. н у я ж е говорю, почудилось, будто кто-то возник и исчез. А что за кукла? – спросил Шалы. – Да так, так. Не уж не заметили. Так как же? Сфотографировали, – сказал Казбек. Валялась там одна в углу. Но не в кукле дело. Ты лучше объясни, командир, почему гру за тебя взялось? Чем ты им насолил и что вообще происходит? Насолил я им тем, похоже, сказал Высик, что на моей территории убили человека, которым органы очень интересуются. Высик рассказал обо всем, что произошло с ним за те два месяца, что он стал здешним начальником милиции. Подробно описал деяния банды Стенки Кривого и охоту за этой бандой. Поведал и о неудавшейся засаде. Сказал, что вызвал казбека и шалову из Одессы, потому что хочет внедрить их в банду Кривого. Действовать надо разумно, разумно и с хитростью. И для этого вы нанесете удар изнутри. Банда сунется к вам с предложениями. Тут уж я ручаюсь. Ну а дальше, ну. Вы знаете, что и как делать. Давайте лучше договоримся, как будем держать связь. Тихо. п о с т о р о ж и л с я Шалы. Высик и Казбек тоже вскинули головы. Казбек без лишних слов с х в а т и л с о с стола и сунул Высику его стакан. Быстро замел все следы третьего, только что находившегося в комнате, и кивнул командиру на дверь в чуланчик. Туда. В комнату вошли двое из банды, знакомиться с Казбеком и Шалом. Имена которых еще с д о в о е н н ы х времен были хорошо известны в уголовном мире.